Он встал и положил сушить возле очага ее туфли, затем вытер свои ботинки и тоже поставил у огня. Утром он смажет их жиром. Взяв кочергу, он выгреб из огня, оставшийся от фотографии пепел, пробормотав при этом. "Сгорело, а все равно какая пакость. После этого принес хворосту на утро и сложил его на полке в очаге. Затем вывел гулять собаку. Когда он вернулся, конь не сказала, «Я тоже выйду на минутку». И она вышла в темноту. Над головой сияли звезды, ночной воздух был насыщен запахами цветов. Она чувствовала, как ее влажные туфли становятся еще мокрее. И вдруг ее охватило желание уйти, взять и уйти подальше и от него, и от всех на свете. Было свежо. Она зябко поежилась и вернулась в дом. Он сидел у едва тлеющего огня. — Ух, холодно! — проговорила она, передернув плечами. Он подкинул хворосту в огонь и принес еще одну охапку. Ветки весело потрескивали в очаге, огонь взметнулся до самого дымохода. Пляшущие языки яркого желтого пламени приободрили их, согрели их лица и души. «Не вешай голову», — сказала она, взглянув на него, такого молчаливого, отдаленного, и беря его руку в свою. «Мы ни в чем не можем себя упрекнуть». «Угу», — вздохнул он, пытаясь улыбнуться. Он тихо сидел перед огнем, продолжая размышлять о чем-то своем, и она, повинуясь внезапному побуждению, скользнула к нему в его объятия. «Выброси все эти мысли из головы», — прошептала она. «Забудь обо всем». Он крепко прижал ее к себе, и они замерли, согреваемые волнами тепла от огня. Колышущееся пламя навевало забвение. Приятная тяжесть ее мягкого, теплого, спелого тела казалась успокаивающе уютной. Медленно, постепенно начала в нем оживать кровь, ускорять свой пульсирующий бег по жилам, возвращая силы и дерзкую энергию. — А может быть, эти женщины и хотели бы любить тебя должным образом, да попросту не могли? — Может, это не только их вина, — проговорила Конни, — Но я-то знаю, о чем говорю. Ты думаешь, я не знаю, кем я себя чувствовал в эти моменты? У меня было ощущение, будто я змея или ящерица, на которую наступили и сломали хребет. С внезапной порывистостью она еще теснее прильнула к нему. Она не собиралась заново начинать этот разговор, но ее словно подталкивало какое-то непонятное упрямство. «Но ты ведь больше не чувствуешь себя таким», — сказала она. «Не чувствуешь себя змеей с переломанным хребтом. Я не знаю, кем себя чувствую». «Знаю только, что впереди нас ждут черные дни». «Нет, нет, я не верю, что так будет», — воскликнула она, прижимаясь к нему. «Почему ты это говоришь? Почему?» «Для нас, да и вообще для всех наступают черные дни», — повторил он свое мрачное пророчество. «Нет, не говори так». И он замолчал. Но она чувствовала, что в душе у него черная пустота отчаяния. Это отчаяние, подобное черной пещере внутри человека, где затерялся его дух, Является смертью любого желания, смертью любого чувства, смертью любви. «Ты говоришь о сексе так хладнокровно», — сказала она, — «словно он тебе нужен лишь для собственного наслаждения и удовлетворения». В ней протестовала женщина, протестовала нервно и взволнованно. «Нет, это не совсем так», — ответил он. «Я действительно ждал от женщины удовлетворения, но в том-то и дело, что я никогда не получал его». «Происходило это потому, что я не способен его получить, если одновременно со мной не получит его и она». А этого никогда не случалось. «Но для этого нужны двое». «Но ты ведь никогда не верил в своих женщин?» — сказала она. «Ты не веришь даже в меня». «Я не знаю, что значит верить в женщину. Вот видишь, в этом ты и все дело». Она сидела у него на коленях, прижимаясь к нему. Но он был далеко от нее». Его душа, сумрачная душа одинокого человека, была далеко от нее. И все, что она говорила, только удаляло его. «Во что же ты в таком случае веришь?» — настаивала она. «Не знаю». «Значит, ни во что. Как и все мужчины, которых я знала», — вздохнула она.